Книга одиннадцатая. Глава восемьдесят вторая. Шут потомкам. «Хорошо быть дураком. Ты можешь говорить правду и требовать, чтобы тебе за это ничего не было. Я шут короля». С тех пор, как Кенкизи послал всех пролетать над гнездом кукушки, как фанера над Парижем, а кукушка выкинула всех птенцов в дурдом, Косеть под психов стало стильно. «Человек дождя, аутисты, социопаты и ЛСД. Мы дети с особенностями развития». «А у тебя какие особенности развития?» «А я сажусь срать прямо посреди тротуара». «Хм, а у Эйнштейна тоже были особенности развития?» «Может, вы оба гений?» Вообще-то еще у Фолкнера дурачок Бенджи Компсон рассказывает историю, и получается роман «Шум и ярость», Просто-таки новая литература. Тогда уж психом был еще Маркиз де Сад, сидел в реальном дурдоме, причем центральном, парижском, передовом, да еще по приказу самого Наполеона. Он отражал эпоху нового безумства через призму подлинного приюта умалишенных. О нет, шуты, ярмарочные и королевские шуты, вот они, провозвестники правды в искусстве. Фигляры и паяцы, петрушки и орликины. Мудрецы в дурацком обличье, это они потешали толпы и государей, довольствовались обносками и объедками и с наслаждением подносили зеркало к тупым рожам простонародья и спесивым рылам сильных мира сего. За правду чаще платили медью, чем золотом, и чаще навозом, чем плетьми, и на том спасибо. И вдруг безродный шут оборачивается королевским комедиантом. Его шутки ловят, улыбки кланяются, за ним пишут придворные историки и толкуют приблудные философы. Темный благородный лак растрескался от времени на его портрете в вычурной лепной раме, потусторонние отблески играют во взоре. Лукавый утешитель властителей и сирот делается до точности похожим на алхимика, чернокнижника, на перстника самого дьявола. Бархатный берет затеняет его высокий лоб, Седая борода серебрица, да это Нострадамус, Мишель Нострадамус, он, пророк, кому ведомы тайны мира и времени, потрясатель умов, всезнающий скептик и тайный еврей. Он сходит с портрета на стене и негромким, богато интонированным баритоном спрашивает, верно ли я понял, что вы приступили к выполнению этого пророчества? И сто тысяч крошечных пророков, отпечатанных с одного клише, отставив ногу назад и согнув колени, в поклоне отвечают хором «Да, сэр». С университетских кафедр и телевизионных студий, с городских площадей и редакций газет отвечают они. Из Кремниевой долины, из Уолл-стрита, с палуб яхт и бассейнов Вил, с дымящихся улиц и миллионных митингов они отвечают «Дрожите, дряхлые кости». Остался всего миллиард лет до конца света. Иногда кажется, что этот миллиард уже кончился. И слевшие кости всех друзей врагов, святых и мерзавцев, идиотов и гениев, сгорят и испарятся в последней вспышке взорвавшегося солнца. Угрожаемые своей звездой, мы суетимся по муравьиным делам. Интересно, как будет чувствовать себя последний человек на земле? Иногда мне кажется, что это я. Уже несколько лет я никого не видел. И хотя опасаюсь встречи с людьми, от них хорошего не жди, а все-таки спокойнее думать, что где-то живут люди. Их много, они разбросаны колониями, островками, и как-то выживают, налаживают жизнь. А иногда я отчетливо понимаю, что весь мир существует только в моем воображении. История кончается на мне. Однажды утром я... Проснулся, просветленный мыслью. Каждый должен думать, что история кончается на нем. Должен был думать, пришлось поправить себя, и светлое настроение затемнилось привычной хмарью. Короче, уже давно-давно я пишу письмо потомкам. Собственно, вся моя жизнь, да что моя, вся жизнь любого человека и все его дела, если подумать, это послание потомкам, которые тебя не просили. Каким потомкам? О черт их знает. Должно же что-то быть после тебя. Может, у колонии, спрятавшейся в отдалекой горной глуши Азии, снова поведется и размножится род людской. Может, африканские обезьяны через миллион лет, не имея более умных конкурентов, разовьются в людей. А может, бездушная сверхслужные машины, машина, научившаяся совершенствовать себя, до того усовершенствуется, что очеловечатся до людского уровня. Таково наше подсознание. Оно-то твердо знает, что человек всегда часть какого ни на есть человечества. Хоть свои трущобы, хоть монгольской империи, хоть лиги плюща. Что ты скажешь потомкам? Этот вопрос из школьного сочинения поразил меня своей грандиозностью. Потомкам надо передать весь опыт твоего народа. Все знания, все культурные шедевры. всю историю своей цивилизации, ее битвы и описания великих государств, биографии героев и гениев, и как мы ели и пили и одевались, и наши кареты и автомобили, луки и пулеметы, катапульты и танки, парусные корабли и космические ракеты. Господи, чего у нас только не было. А средневековые доспехи и пышные дамские наряды, а камуфляжные комбинезоны и крошечные бикини, а наши школы и университеты, рестораны и стадионы, а сколько было выпивки, самые разные. И книги, магазины, библиотеки, книжные стеллажи. Мы пели и танцевали, играли на инструментах и летали в отпуск на самолетах, смотрели кино и ходили в театры. Как мы любили и как мы дружили, как строили дома и воспитывали детей. «Невозможно это все передать. Невозможно. И кому? Господи, я отказываюсь верить, что это все умрет вместе со мной. Этого не может быть. Этого не должно быть. Будь я проклят, если прямой это, Господи! Не мог я прожить так, чтобы после меня ничего не осталось. Не мог я прожить так, чтобы некому было передать все то, что я создал и чем владел». Кого боги хотели покарать, того они разума и лишили. Я видел, как человечество лишалось разума. Это происходило на моих глазах. Я не мог противостоять этому, я кричал, и меня гнали, чтобы не был слышен мой крик. Я напишу потомкам самые простые вещи, что когда все хорошо, это тоже не очень хорошо, что никогда нельзя лгать себе ради какой бы то ни было благой цели. что надо беречь хороших людей, умных и трудолюбивых, а паразитов надо уничтожать или хотя бы гнать вон. Черт, я не смогу написать потомкам ничего нового, умного и ценного, кроме того, что уже говорилось, миллиарды раз за тысячи лет. И тогда я скажу, беспощадно уничтожайте тех, кто станет уничтожать вашу цивилизацию. Не жалейте их, не помогайте им, не миритесь с ними». Мы поступили иначе, и нам настал конец. Я напишу им самое главное. Знаете, почему мы погибли? Потому что мы были мудаки».